После катастрофы Дункан покинула сцену, к тому же она готовилась вновь стать матерью. Когда у меня опять родился мальчик, я решила назвать его Патриком в память о погибшем. Я лежала и попросила принести ребенка и положить ко мне, головка его лежала на моем плече, я наклонилась над ним и сказала «Патрик». Он открыл большие голубые глаза, вздохнул и умер. Какое же могло быть сердце у этого ребенка, если я носил его под своим сердцем, источавшим страдания? Я лежала в темноте и слушала, как Парис сколачивает ящик, чтобы похоронить Патрика в нашем садике. Потом вошла Мэри и зажгла лампы. Я попросила принести мне какую-нибудь книгу». Незадолго до катастрофы мне принесли неизвестную кем присланную книгу «Необея, оплакивающая своих детей». Я поставил ее на библиотечную полку. Теперь Мэри взяла первую попавшуюся книгу и подала мне. Это была «Необея, оплакивающая своих детей». Я не мистик и рассказываю вам про эту книгу не без причины, но вдумываться в это нельзя. Тогда сойдешь с ума. Если это правда, то Понсон Дю Терайль с его ракомболем и прочим – бледный выдумщик. Она взяла сигарету и никак не могла зажечь спичку. Сплошные зеркальные стекла, вставленные в четыре длинных окна ее комната поголубили. Уже расцветало. Айсидора долго молчала. «Вы слышали когда-нибудь о профессоре Дуайене?» – вдруг спросила Дункан. «Мне было знакомо это имя». Операции профессора Дуайена. Так называлась короткая кинокартина, которую демонстрировали после сеансов в первых московских синематографах. Киномеханик объявлял через свое конце «драма в шести частях» или «сильно комическая» или «видовая». Чуть ли не два года подряд после сеансов показывали операции профессора Дуайена, предупреждая нервных женщин и детей, просят выйти. Дуаен, высокий, красивый мужчина с холеной светлой бородой, делал три операции: трепанацию черепа, вырезание рака и ещё какую-то. Этот самый, подтвердил Айсидора. У Дуаена была жена, очень красивая, высокая блондинка. Я тогда ещё не знала Зингера. Он был неразлучен с женой Дуаена, а тот видно не возражал. Зингер строил для него хирургические дворцы и финансировал завод знаменитого шампанского Дуаен, создавал ему бешеную рекламу. Вот и фильм этот тоже. Потом Зингер оставил жену Дуаена. Он полюбил меня, мы поженились. Очевидно, для Дуаена собственная карьера и финансовое благополучие были дороже жены. Он возненавидел меня. Я всегда чувствовала его ненависть. Это был какой-то средневековый враг». Мой шофер после катастрофы ушел от меня. Он купил виллу за пятьдесят тысяч франков. Это была очень-очень большая сумма. Я не могу об этом ни думать, ни говорить. Дункан сидела бледная, с остановившимися влажными глазами. Две крупные слезы натекли и ровно скатились по мертвенным щекам Асидоры. «Если бы вы знали то, что я знаю...» то мало смеялись бы и много плакали, — сказала она и тихо прибавила. Эти слова приписывают, кажется, Магомету. Мне вспомнились другие слова, написанные Герценом. Я хотел бы забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не видно было слез. И вот теперь Айсидора снова была в Париже, где ей предстояло получить еще один тяжелый удар — Мою телеграмму о самоубийстве Есенина.